23 октября 1980 года Чапмен прикрепил над своим рабочим столом листок с надписью «Джон Леннон». В этот день он вынес музыканту смертный приговор. Сдавая в последний день дежурства, Чапмен в актином журнале вместо своей подписи написал «Джон Леннон» и жирно перечеркнул его имя. Это означало «Леннона больше не будет». Днем 8 декабря в Нью-Йорке, около дома Леннона, Чапмин познакомился с фотографом Полом Горишем и просил его сделать снимок, если ему, Чапмену удастся подойти к Леннону за автографом. Он понимал значимость этой фотографии, убийцы его жертва в последние часы жизни. Вечером он привел свой приговор в исполнение. О чапмене заговорил весь мир. Но он сам молчал, отказавшись разговаривать с журналистами, хотя в американских тюрьмах заключенные имеют право общаться с прессой. Так нужна ли была ему слава? Если бы он ее добивался, то именно журналисты должны были помочь создать ее. Но Чапмен лишь изредка общался только с давними знакомыми. Объяснять мотивы убийства он наотрез отказался, а о славе он не думал ни до, ни после убийства. Версия вторая. Помешательство. После ареста Чапмину предъявили обвинение в убийстве и предписали пройти 30-дневное психиатрическое обследование. Его поместили в отдельную палату Нью-Йоркского госпиталя «Бельвью» под усиленной охраной, чтобы не дать возможности покончить с собой. Но вскоре, поскольку со стороны поклонников Леннона существовала угроза расправы с убийцей, Чапмина перевели в тюрьму. Дело об убийстве Джона Леннона слушалось в августе 1981 года. Обвиняемый был доставлен в суд в пулезащитном жилете. Адвокат Чапмина Джонатан Маркс построил защиту обвиняемого на основании того, что у него была расстроенная психика. Все отчеты содержат одно и то же заключение. Марк Дэвид Чапмен — ненормальный человек. Это не было обдуманным преступлением, оно было совершено в состоянии безумия. О больной психике Чапмена, правда, как-то неуверенно и с сомнением говорили психиатры, собравшиеся в телестудии Нью-Йорка для разговора о мотивах преступлений. Один из них сказал, «Марк начал подписываться именем Леннона. Можно с уверенностью утверждать, что он верил в то, что был Ленноном или превращался в него. В критический момент Чапмен мог сказать себе, «Господи, Леннон знает, что нас двое, я должен уменьшить нас до одного». Но если рассматривать феномен Чапмена в комплексе, я не уверен, что мы когда-либо узнаем, что же в действительности управляло им, что привело в движение этот дьявольский механизм. О своем состоянии, о том, что он чувствовал, готовясь к убийству Леннона, Чапмен заговорил лишь через восемь лет. По его признанию, он был одержим мыслью, что должен убить Леннона. Купив револьвер, Чапмен вылетел в США. Все это время в его душе шла постоянная борьба. В какой-то момент, когда он был в Атлантии, ему показалось, что силы зла больше не властны над ним. Я молился и после длительной борьбы с Божьей помощью одержал победу. Но вернулись демоны, и в декабре я уехал в Нью-Йорк. Так был ли Чапмен психически больным? Может ли больной человек так подробно писать борьбу, происходившую в его душе десять лет назад, помнить все подробности своего преступления? Зураб Кикилидзе, зам замдиректора Центра социальной и судебной психиатрии Есть два понятия – психически здоровый или психически больной, и вменяемый, невменяемый. Это два разных понятия, они не всегда совпадают. Человек может нуждаться в помощи психиатра, но быть вменяем по поводу своих деяний. Эти вещи надо разграничивать. Само по себе то, что после совершения убийства он не стал скрываться, говорит о том, что это было преднамеренное убийство, и он вкладывал в это какие-то свои личные понятия. Суд не признал Чапмина душевнобольным, посчитав, что он действовал сознательно, хладнокровно и преднамеренно. Версия третья. Убийца-одиночка. Итак, Чапмин, совершив убийство, сдался полиции и на суде признал свою вину. Но есть некоторые детали, которые заставляют его сомниться в видимой ясности этого преступления. Первое. Адвокат Чапмина настоятельно просил его не признавать себя виновным. В этом случае последовало бы подробное разбирательство дела, а у адвоката была бы возможность доказать суду временное помешательство обвиняемого и добиться смягчения приговора. Суд проходил спустя восемь месяцев после совершения преступления. За это время Чапмин имел возможность обдумать варианты своей защиты, раскаяться, сослаться на психическое нездоровье во время убийства, Однако Чапмин категорически отказался от предложения адвоката. Он безоговорочно признал свою вину, тем самым не допустив судебного разбирательства с вызовом свидетелей. Второе. Как показала экспертиза, Леннон был убит особыми пустотелыми пулями. При поражении цели эти пули распадаются на куски шрапнели, нанося своей жертве максимальный ущерб. Свободно такие пули не продаются. Известно также, что, получив в ганалулу разрешение на покупку револьвера с пулями, Чапмин купил только оружие, и в Нью-Йорк прибыл без пуль. В США разрешение, полученное в не недействительно, следовательно, купить даже обычные пули он не мог. Возникает вопрос, где Чапмен достал специальные пустотелые пули? Третье. Установлено, что Чапмен из Гонолулу вылетел не в Нью-Йорк, а в Чикаго, где пробыл три дня. Об этом свидетельствуют его авиабилеты. Кроме того, находясь в Нью-Йорке за день до убийства, он с саквояжем в руках взял такси и поехал по двум адресам. Водителю Чапмен заявил, что он звукотехник Леннона и разводство его кассеты, при этом предложил ему понюшку кокаина. Почему у него оказались наркотики? Позднее выяснилось, что по одному из этих адресов действительно обитали торговцы наркотиками. Но откуда это мог знать Чапмен, не имеющий в Нью-Йорке знакомых, или они были? И так не выяснено, с кем и с какой целью Чапмин встречался в Чикаго и в Нью-Йорке. И, наконец, по-разному толкуется источник «двух тысяч долларов» которыми Чапмен располагал в США, оплачивая перелеты и гостиницы. Заметим, что за два года до убийства Чапмен совершил кругосветное путешествие через Токио, Сингапур, Тель-Авив, Париж и Лондон. При этом он умел сопроводительное письмо, где говорил, что он является сотрудником Международного отдела Христианского союза молодежи. Откуда у Чапмена были деньги для такого путешествия? Кредит в банке возможен только при наличии гаранта, так, может быть, у Чапмина был гарант. Уже в первые дни после убийства Леннона в США вспомнили о громких убийствах Джона и Роберта Кеннеди, Мартина, Лютера Кинга, произошедших в 1960-х годах. Все они, как и Леннон, были убиты одиночками, причем неуравновешенными людьми, И до сих пор общество убеждено, что за убийцами-одиночками стояли некие силы. Эти три убийства политических деятелей можно объединить с убийством Леннона еще по одной причине. Ни по одному из них не проводилось развернутого суда с заслушиванием свидетелей. Так был ли Чапмен убийцей-одиночкой? Версия четвертая. Зомби. Может быть, Чапменом манипулировали. Обладая повышенной нервозностью и неустойчивой психикой, Чапмен отлично подходил для этого. К тому же все знали его преклонение перед Джоном Ленноном, знали его склонности отождествлять себя с героем романа Селлинджера. Стало быть, при определенном воздействии Чапмен мог идентифицировать себя и с Джоном Ленноном. Когда же начались с ним все эти метаморфозы? Уточним некоторые факты из его жизни. О них подробно пишет корреспондент английских газет и исследователь-криминалист Фентон Бресслер. В 1975 году Чапмин в качестве эмиссара по заданию Христианского союза молодежи был отправлен в Бейрут. Но начавшаяся в Ливане война заставила его вернуться в США. После Ливана чапмен отправили в штат Арканзас, в лагерь Христианского союза молодежи, находящийся в Форт-Чаффи, где он прошел полную программу обучения тактики ближнего боя. Через год Чапмин в сопровождении нового знакомого, имя которого неизвестно, вернулся в Атланту. Близкие Чапмена обратили внимание на его агрессивность, частые разговоры о смерти, удрученность. Он впал в состояние длительной депрессии, думая о самоубийстве. Как сказано во многих публикациях, такое состояние Чапмина явилось результатом сонной терапии под влиянием гипноза, проведенной с ним в В Атланте, по рекомендации того же знакомого, Чапмен поступил в стрелковую школу, там он стал отличным стрелком и стабильно показывал результаты выше нормы из 100 очков в UI-88. Затем Чапмен по совету все того же знакомого, устроился в охрану, по ночам патрулируя улицы города с кольтом на боку. В 1977 году Чапмин неожиданно уехал на Гавайи, в Гонолулу. Как мы уже говорили, там он, находясь в состоянии депрессии, совершил неудавшуюся попытку самоубийства. После курса лечения у психиатра Чапмин совершил кругосветное путешествие, а, вернувшись в Гонолулу, устроился на работу сначала клерком в больнице, затем охранником. К этому времени он уже возненавидел Леннона. Его преследовала мысль избавиться от недавнего кумира, предавшего, как он считал, их идеи. Он думал, что только так он сможет обрести душевный покой. Сам Чапмин через много лет рассказал о том, что чувствовал какое-то влияние на свою психику. «Я вдруг обнаружил в своей голове маленьких человечков. Я говорил с ними каждый день, спрашивал их, что же мне делать. И это они, маленькие человечки, убедили меня убить знаменитого музыканта Джона Леннона». «Может быть, это происходило с ним в результате проведения сонной терапии», под гипнозом в Форт-Чаффи и лечению психиатров Гонолулу. По признанию Чапмина, особенное влияние на него оказывали определенные кассеты с музыкой Леннона. Слушая их, он приходил в неистовство и кричал «Я убью его!». Временами непонятное воздействие на психику Чапмина ослабевало, и тогда он говорил, что победил силы зла. Именно это произошло, когда Чапмин, купив в Гонолулу револьвер, в ноябре 1980 года улетел в США с целью убить Леннона. Неожиданно он решил покончить не с Ленноном, а с собой, но в последний момент испугался смерти. Пережив потрясение, он почувствовал облегчение и, позвонив жене, радостно сообщил, что возвращается в Гонелулу. Как утверждают психиатры, именно стресс помог Чапмину на какое-то время вернуть себе душевное равновесие. Но уже в начале декабря Чапмин снова вылетел в США, сначала в Чикаго, затем в Нью-Йорк. Дальнейших вот событий мы знаем. Зураб Кекелидзе Когда у человека есть агрессия, она может направляться либо на себя, это аутоагрессия, а может быть... Кетероагрессия опасность для окружающих. Почему так происходит? Это зависит от личностных особенностей. Он может убить другого и отождествить себя с ним, видеть в себе много черт того человека, которого убил. Обратимся к высказыванию психиатра Дэвида Абрахамсона. Чапмен, будучи совсем нормальным, по неясным причинам, сверхидентифицировал себя с Ленноном. Убив соперника, Чапмин как бы совершал самоубийство. Так он объяснял мотивы преступления. В заключениях других психиатров также прослеживалась мысль о механизмах, заставивших Чапмина идентифицировать себя с Ленноном и пойти на его убийство. Остается загадкой, кто приводил в движение эти механизмы и как они воздействовали на Чапмина. Ответить на эти вопросы – пока не рассекречены все документы, связанные с Ленноном, не представляется возможным, будут ли они рассекречены. Профессор Калифорнийского университета Джонатан Виннер уже много лет судится с правительством США за рассекречивание документов из досье Леннона. Он уж добился получения из досье 248 страниц. На его последний иск судья Робинс ответил «Это всего лишь отчеты», Тридцатилетней давности о политических пристрастиях мертвый рог звезды. Значит, есть надежда на дальнейшее рассекречивание обстоятельств убийства Леннона. Эпилог. Убийство Джона Леннона вызвало в мире шоу-бизнеса огромный резонанс. Звезды осознали свою беззащитность и необходимость иметь охрану, однако опасность не исчезла. Через 19 лет после убийства Джона Леннона было совершено покушение на жизнь другого экс-битла Джорджа Харрисона, уединенно проживавшего в предместе Лондона. В ночь на 30 декабря 1999 года 33-летний Майкл Эбрам, пробравшись в дом Харрисона, нанес ему четыре ножевых ранения. Джордж и его жена Оливия сумели справиться с преступником и обезвредить его до приезда полиции. При этом Оливия была ранена в голову. Арестованному было предъявлено обвинение в покушении на убийство, однако на третий день судебного слушания Майкл Эбром был признан психически невменяемым. По рассказу матери Майкла, он всю жизнь считал музыку «Битлз» дьявольской и, слушая ее, всегда имел проблемы с психикой. Врачи принесли извинения Харрисонам в связи с неправильной оценкой состояния здоровья Эбрама, выпущенного из психиатрической клиники за месяц за совершение преступлений. Через два года после покушения Джордж Харрисон скончался от рака. Его прах по завещанию был рассеян над океаном. Не все было гладко и в жизни Ринго, старо. Полоса его творческих успехов закончилась в 1975 году, и он резко изменил свою жизнь, занявшись конструированием мебели. Через пять лет ему предложили исполнить главную роль в фильме «Пещерный человек», затем он осуществил несколько музыкальных проектов, но вскоре стар перестал интересовать фильмы грампластинок, и постепенно о нем забыли. Вынужденное безделие привело Стара к хроническому алкоголизму, но с помощью близких он преодолел болезни, пройдя курс лечения, и вернулся к жизни. Пол Маккартни, тяжело переживший смерть Линды, недавно снова женился, его жена Хизер Милс заставила Маккартни снова заговорить о себе. Помолодевший Пол вновь полон сил и планов. Но можно с уверенностью говорить о том, что ни один из экс-битлов в одиночку не смог бы добиться того успеха и той популярности, которую имела «Ливерпульская четверка» в 1960-е годы. Тогда, в декабре 1980 -го года, Джону Леннону было ровно 40 лет. Был ли он готов к новой волне творческого успеха, мы этого не узнаем никогда. Его жизнь оборвалась, когда он только приступил к новой работе. Сказав незадолго до гибели, теперь я уверен, работы впереди много, хватит до самой могилы. Надеюсь, это случится не скоро.